Если я что и понял в Алисе, — подумал Том, — то она не из тех, чтобы отвергнуть смертельную больную мать, какой бы крупной ни была ссора. Детектив Эд Слоун уже отработал смену, но все еще сидел в офисе девятнадцатого участка. На столе открытое досье Рика Паркера. Он был рад, что сегодня пятница. Может, хотя бы на уикенд ФБР оставит его в покой. За последние два дня он измотался в конец. Со вторника шероховатые отношения между полицией и прокурором США переросли в открыто враждебные Слона, бессила, что. Только когда появились два федеральных агента, разыскивающих Паркера, Гэри Болдуин наконец-то выложил, что у них имеется свидетель, видевший Рика на лыжной базе в Стоуве в день перед гибелью Этер. За четыре месяца расследования Слоуну удалось собрать подробную биографию Рика Паркера. Ричард... Паркер-младший, единственный сын, 31 год, выбросили из двух престижных школ за хранение наркотиков. Подозревали, но не было доказано, что торгует наркотиками. Свидетелю, возможно, заплатили за отказ от показаний. Рику потребовалось 6 лет, чтобы все-таки закончить колледж в возрасте 23 лет. После одной разудалой вечеринки отцу пришлось возмещать убытки за нанесение ущерба в студенческом общежитии. Рик щедро швырялся деньгами в годы обучения. На 17-летие ему подарили «Мерседес», квартира на Вест у Центрального парка — подарок на окончание колледжа. Его первая и единственная работа в фирме «Паркер и Паркер». Пять лет — проработал в отделении фирмы на 67-й Вест-стрит, три года назад переведен в главный офис на 62-ю Ист-стрит. Слоуну не составило труда выяснить, что сотрудники Рика на Вест-сайт презирали его. Один бывший служащий из Паркера и Паркера обмолвился Слоуну. «У Рика Манера пьянствует ночь пролет. А явится с похмелья или под кайфом, и давай разносы в офисе устраивать. Пять лет назад отцу Рика пришлось отвалить немало денег, чтобы замять громкий скандал, жалобу секретарши о сексуальном домогательстве Рика, после чего Паркер-старший лишил сына поддержки. Доход от трастового фонда Рика был заморожен, и его посадили на основную зарплату плюс комиссионные от продажи, как и остальных служащих. Видно, папаша взял курс на суровую любовь, саркастически вывел Слоун, но в результате выскакивает одна проблема. Суровая любовь не поощряет привычки к наркотикам, и снова Эд вчитывается в досье. Откуда же, любопытно, Рик добывал деньги на зелье? И если сейчас жив, то кто платит за его убежище? Из всегда початой пачки слон вынул новую сигарету. Вырисовывается в биографии Рика одна повторяющаяся модель. Несмотря на все крики и стучание по столу кулаком, Паркер-старший, в конце концов, всегда выручал сына, стоило тому влипнуть в передрягу, как сейчас, например. Слон, хмыкнув, встал. Теоретически он уже уехал на уикенд. Его жена строила грандиозные планы, как за выходные он вычистит гараж. Но планы придется изменить. Пусть гараж подождет немного». Ему необходимо съездить в Гринвич, Коннектикут, перекинуться с ловцом другим, с э, Паркером-старшим. Да, определенно самое время посетить роскошное поместье, где взрастили Рика и дали ему все, что можно купить за деньги. Глава двадцать первая Итак, Карлос, Алекс сделал тебя метро телем приветствовал Джимми своего бывшего служащего, устраиваясь за заказанным столиком в ресторане Алекса. — Да, мистер Лэнди, — широко разулыбался Карлос. — Подождал бы немного, и Джимми тоже повысил бы тебя, — бросил Стив. — А может, и нет. Отрывисто отозвался Джимми. — В любом случае, вопрос спорный, — заключил Алекс. «Джимми, ты у меня в первый раз. Как тебе мой ресторан?» Лэнди оглядел красивый зал, темно-зеленые стены с яркими пятнами картин в золоченых рамах. «Похоже, Алекс вдохновлялся ты в русской чайной?» — подколол он. «Не спорю», — любезно согласился тот. «Да ведь и ты немало позаимствовал у Лакоте Баск, открывая свой ресторан». «Ладно». — Что будете пить? Хочу, чтобы вы попробовали мое вино. — Джимми Лэнди совсем не такой, как я предполагала, — думала Кит, отхлебывая из бокала шардони. Джей так дергался, что заставляет его ждать, но Джимми совсем не разозлился на наше опоздание. Даже сказал, когда Джей начал извиняться, — лично мне нравится, когда посетители припаздывают, те, кто ждет... Обычно заказывают выпивку. Оно и опять прибыль. Однако, несмотря на его явно благодушное настроение, Кит ощущала, что Джимми все-таки крайне напряжен. Возможно, все от того, что он сильно горюет о дочери, — решила она. Лесси рассказывала, мать Этер просто была убита горем. Логично предположить, что и на отце смерти дочери отозвалась так же. «Я знаю, через что вы прошли», — заметила Мона, когда их знакомили. «Моя дочь...» Подняв руку, Алекс перебил. «Почему бы нам не подождать немного, дорогая, с такими разговорами?» Кит сразу понравился партнер Джимми, Стив Эбботт. Алекс им говорил, для Джимми Стив стал вроде приемного сына. Они очень близки. За обедом Кит заметила, и Стив, и Алекс намеренно избегают упоминать хоть словом Лейси или Изабелл, точно сговорясь, они поощряли Лэнди на рассказы о всяких забавных случаях про его «клиентов знаменитостей». Рассказчиком Лэнди был отменным, что придавало ему в соединении с простоватой внешностью странное обаяние, и он выказывал гостям искреннюю теплоту и заинтересованность. Но Лэнди вмиг потемнел, стоило ему приметить, как нетерпеливо поглядывает официант на даму, замешкавшуюся с выбором горячего. «Алекс, выбрось его к чемушный официант!» И толку из него не выйдет, никогда. Охо-хо! мелькнула у Кит. А он крутеник. Немудрено, что Джей на цыпочках перед ним ходит. Наконец, Джимми сам круто сменил тему. Когда принесли кофе, он заметил Миссис Фаррелл, я только раз встречался с вашей дочерью. Она старалась выполнить обещание данное моей бывшей жене. И передала мне дневник моей дочери. Я знаю».